Александр Яманов. Сын Тишайшего. 4. Пролог. Ближе к обеду стало спокойнее, и воевода решил посидеть в горнице, обдумывая сложившееся положение. Отмахнувшись от старого слуги, он пошел на свою половину и разместился в тесной комнате. Даже ему непозволительны хоромы в нынешних условиях. Что говорить о людишках попроще? Шутка ли? Князь и боярин живет с семьей в двухэтажном теремке, по сути, из шести комнат. Здесь же разместились слуги, последовавшие за ним в ссылку. Усевшись в удобное кресло, которое он привез из самой Москвы, князь расстегнул ворот рубахи и налил себе холодного морса. Выпив залпом немалый бокал, Он шумно выдохнул и хмуро посмотрел в небольшое окошко, задрапированное тканью от машкары и прочего гнуса. Хорошо, что насекомых здесь не очень много, иначе замучили бы людей и скотину. Говорят, что на севере просто нет спасу от вездесущих кровососов. О чем не хочется даже думать. Еще и эта духота после двухдневного дождя. На дворе червень или июнь, как принято называть месяц ныне. На улице стоит жара, еще и испарение влаги, буквально отнимают все силы. Такое ощущение, что ты зашел в баню. Спасает только прохлада, приходящая вечером с Амура. Здесь вообще очень необычная погода. Зимой холодно, а летом жарко. Добавьте влажность, мешающую заживать раном и даже высушить одежду. На самом деле место под острог выбрано удачно. Да и погода терпимая, надо просто вжиться в местные реалии. Это он ворчит по старой привычке, хотя уже три года прошло, как покинул Москву. Вон, молодежь давно освоилась и нашла в окружающей местности свои прекрасы. А какая здесь богатая природа! Рыба, дичь, ягоды, орехи и грибы только успевает заготавливать. Однако есть здесь места и получше. Разведчики сразу занялись поиском хорошей земли под пашню и выпас скота. И надо сказать, что за два года сыльные тут неплохо обосновались. Собрали хороший урожай, да и скот изрядно расплодился. Благо воевода сразу додумался ставить деревеньки подальше от городка, иначе все сложилось бы гораздо хуже. Понятно, что никто их здесь не ждал. Русских, конечно. Про сыльных бояр и стрельцов отдельный разговор. Казаки Хабарова изрядно разорили